Марина Табольчина вдруг ощутила, как страшно она устала. Просто нечеловечески устала за этот год. Почему? Ведь она почти смирилась с разрывом с Лукьяновым. Сильная боль ушла, отошла. Да, почти не болела. Ушла тревожность перед эфиром. Хорошо это или плохо? Совсем выморозилась душа. Или работа уже окончательно стала ремеслом, где она, специалист высшего класса, может причина этой усталости, стал тяжелейший двухнедельный грипп, после которого она не могла акклиматизироваться ещё почти 3 месяца, или отсутствие нормального полноценного отпуска уже почти лет 5 не меньше, такого, когда лежишь тюленем на берегу, поднимаясь со вздохом только для того, чтобы добрасти до ресторана. И, пардон, обожраться. Такого, чтобы выключить мозги совсем окончательно на целых 2 недели. Ни о чём не думать, не вспоминать. Такое бывает. Или проснуться в выходной, в субботу на воздухе за городом, лениво потянуться, снова поваляться. поняться часам к 12, чтобы неспешно выпить кофе и пролистать пёстрый журнал, потом закрыть глаза и подставить усталое лицо нежному солнышку на полчаса, не более, вредно. Потом поплавать в бассейне, тоже лениво, словно дело одолжение самой себе. И дальше снова в кровать, теперь уже с книжкой, чувствуя, как тяжелеют веки. положить книжечку на живот и закрыть в блаженстве глаза и слушать как за окном тихо шелестит листва щебечут птицы и свежий ветерок колышет полупрозрачные лёгкие занавески вот вот чего ей так не хватало почему почему она не могла всё это себе позволить глупость какая-то идиотизм Три года назад поддалась на уговоры Лариске, редакторши. Поперлись в Милан на распродажи. Ей был нужен этот Милан, как собаке пятая нога. В Милане было шумно, как на восточном базаре. Толпами слонялись и отечественники, галдя как вороны и боясь что-нибудь не успеть. Не успеть оторвать! Она всегда уставала от магазинов. Лариска моталась с выпученными глазами, боясь упустить. В каждом русском она видела конкурента и злобно шипела им в спину. «Ишь, корова, а все туда же! Деревня прется!» Марине сначала было смешно, потом утомительно, а потом стало противно. Еще один отпуск пришлось брать, когда заболела мама. Весь месяц Марина сидела у маминой постели. Сначала в больнице, ну а потом дома. На следующий год просто катастрофически не повезло с погодой. Три недели лили такие дожди, что и на улицу было не выйти. Какие уж тут пляж и море. А в закрытом бассейне был народ со всего отеля. Не подойдешь. Дети, старики. Валялась в номере и смотрела дурацкие фильмы. Поправилась на четыре кило. Настроение тогда совсем испортилось. Вот такие выдались отпуска. Она вдруг подумала, что надо срочно позвонить Лукьянову и отпроситься в отпуск сегодня же. Иначе, иначе я возненавижу весь мир, подумала она. Так и скажу Лукьянову, хотя для него это не аргумент. Уехать. Она стала кругами ходить по комнате. Уехать буквально завтра, ну или дня через два. Только надо решить, куда. Это главный вопрос. Экзотика, например, Вьетнам. Говорят, там красота неписаная и низкие цены. Или, скажем, Европа? Любимая Вена, кафешки со штруделем, Климт, опера или любимая Прага? Она хорошо её знала. Бывала там раза 3 или больше. А может всё-таки море? В марте в Эйлате прекрасно. Жары ещё нет, а море и солнце навалом. Или всё-таки средняя полоса? Где-нибудь у нас в новом недешёвом элитном месте. Спа-процедуры, конные прогулки с инструктором. А может, Алтай? Это сейчас популярно и модно, воздух, природа, всё уникально и очень целебно. Надо подумать. Подумать и выбрать. Денег достаточно. Надо только договориться с Лукьяновым и вперёд. Отдохнёт и снова в бой. Мы ещё вам всем покажем. Кому? Кому всем, Марина. Может, себе? Надо отдохнуть. Я так устала, что просто нет сил на жизнь. Всё надоело, как будто кишки из меня вынули, и ничего внутри не осталось, ничего. Да, просто уехать, сбежать из этой Москвы, от этой работы, от этих всех и от Лукьянова в первую очередь, от баб этих чокнутых, от героинь. Господи, как я устала. Анна брала его номер. А? Это ты? Он был недоволен. Ну раз уж так, на ловца и зверь бежит. Ты у нас ловец? уточнила Марина. А я, значит, зверь. А мне казалось наоборот. В каком-то смысле, не понял начальник. Тупишь, усмехнулась она. Ты ж у нас и зверь, и ловец, и ещё Швец, жнец и на дуде игрец. Разве не так? остриё усмехнулся он. А вот это зря. У меня к тебе разговор. И очень серьёзный, моя дорогая. Марина молчала. Он спокойно продолжил. Выглядишь хреново, Марина, выглядишь очень хреново. Сама-то увидела, углядела морщины, морщины. Выражение лица, как будто дерьма наелась. А разве нет? уточнила она. Он сделал вид, что реплики не заметил и тут же продолжил. Морщины, складки у носа. Как это там у вас называется? Насогубки, что ли? Да какая разница, как называется? Выглядишь плохо. Старомило выглядишь. Все твои 40 с гаком. «Ну, ты поняла. И прическа дурацкая. Мне она давно разонравилась. Колхоз какой-то, а не прическа. Мастерам хорошим давно пора бы обзавестись. Стрижка твоя еще лет пяток прибавляет. В общем, имидж надо менять. Иди к пластическому, подбери кого-нибудь. Найди приличного кауфера. И похудеть не мешает, моя дорогая». совсем не мешает тебе похудеть и ведёшь как-то скучно стало вести словно тебя утомили все эти гости словно делаешь одолжение потухла Марина потухла не хочется ни слушать тебя ни прислушиваться нет искры нет огня ничего не осталось Марина кроме усталой и безразличной женщины Ты же стерва, Марина, и роль свою надо доигрывать до конца с блеском, куражом, злостью. Отту их, отту! А ты, как тетя Валя Леонтьева на передаче «От всей души». Вот бабы эти, твои героини, ими должны восхищаться, потом на них разозлиться, потом пожалеть их и снова восхититься. А у тебя получилось? Ну, честно скажи. Отвечу. Нет. Тебе, Марина, всё это было неинтересно. А это знаешь, что означает? Что это неинтересно и мне, и моей тёще, и соседу тоже, и тёте, и дяде. Почему обожают Малахова? Да за искренность. Вот почему. Потому что переживает, потому что слёзы в глазах. А зритель ведь не дурак. Зритель он чувствует когда ему врут. А ты так отбывала номер. А так не пройдёт. Ты кончилась, табельчина, понимаешь? И что мне прикажешь со всем этим делать? Держать тебя из-за хорошего отношения? Ну, ты поняла? Или? Я хочу в отпуск, перебила его Марина. Желательно прямо сейчас и недели на 3. Лучше на 4. устала а критику свою оставить для жены и для молодого редактора Милы и туда же советы усёк Химишь, милая, усмехнулся он. А вот это ты зря и жену мою зря приплела. А я ведь просил. Не услышала. Слышать надо, родная, то, что я тебе говорю, а не то, что тебе удобно. Ясно тебе? Или я не так объяснил? Отпуска, Марина, не будет. Услышала? Потому, потому что потому. Не до грибов. А если ты не согласна, тогда заявление, милости просим. Незаменимых, как всем известно, у нас не бывает. И потом, лица надо менять. Замыливаются лица, а зрителям хочется свеженького. Навязны смены формата. Помнишь об этом? Новых глаз и новых улыбок, новых слёз наконец. Я подумаю, тихо ответила Марина. А вот это правильно, радостно отозвался он. Думать, милая, надо. Не возбраняется думать. И отключился. Сволочь. Какая же ты, Лукьяна, сволочь! Горькое зло сказала Марина. Шантажируешь. Меня шантажируешь. Меня. С кем съел два пуда соли, с кем всё начиналось? Сколько мы с тобой прошли, Лукьянов? Забыл память девичья. Может, напомнить? Напомнить, как ночи напролёт я сидела с тобой в монтажной, как писали программу. А у меня была температура под сорок. Как я чуть не сдохла от кровотечения. Как мне вынесли приговор, что я навсегда бездетна. Достаточно. Или, может быть, мало? Ты искорежил всю мою жизнь, Лукьянов. Тебе этого мало? Хочешь еще кайфануть под зад коленом и на сердце радость? Я тебя ненавижу, Лукьянов. Ты все кишки из меня вынул. Пусто внутри, пусто и сыро. Даже слёз не осталось. Плакать я разучилась. Ты отучил меня плакать, даже этого лишил. Учил, что надо себя контролировать, сдерживать эмоции, владеть собой, держать себя в руках. Я хорошая ученица, да, мой генерал. Я старалась не беспокоить тебя по пустякам, не грузить своими проблемами, решать вопросы сама. Я старалась не усложнять твою жизнь. Появляться, когда тебе надо, и быть незаметной, когда ты занят или не в духе. Я отлично научилась всем премудростям адюльтера. Была нежной, внимательной, всё понимающей, тихой, пылкой была. Помнишь? Даже когда мне совсем не хотелось. Ничего не хотелось, ни страсти, ни нежности. А надо было. Ты же ждал от меня этого, правда? Я ни разу не нарушила твой покой. Ни разу даже не намекнула тебе, что мне чего-то не хватает или я чем-то не очень довольна. Я была идеальной любовницей, верно? Совершенно беспроблемной любовницей, да? И соратницей тоже. Я задерживалась на работе именно столько, сколько тебе было надо. Я забивала на праздники, выходные, не брала отпуск. Я всегда была рядом, незрима, неслышна, но ты знал, что я тут. А потом А потом я тебе надоела. Надоело моё уже не столь юное тело, моя не такая уж нежная кожа, мои ласки, ставшие такими привычными, такими знакомыми. Словом, Интерес пропал. Я всё понимаю. Я стала твоей подругой, тенью, надёжным товарищем, единомышленником. Ты был так уверен во мне, так привык к моей преданности, верности и к собственной вседозволенности. Любовниц бросаю, да, ничего в этом такого нет. А вот друзей, партнёров, соратников портае гносы разве кидают да конечно кидают сейчас это запросто как нечего делать в порядке вещей никто не стесняется нормы жизни чего тут стесняться ты чувствовал себя властелином моей жизни и моей судьбы я была тебе подвластна вся до жил и кишок до последнего нерва и последнего вздоха «Какое доверие!» «Только вот я сама тебя волновать перестала. Как женщина, как человек, как единица и личность. Ты почти стер меня, как стирают ненужную запись в блокноте резиновым ластиком. Ты был уверен, что я все равно никуда от тебя не денусь. Откуда такая уверенность, милый? Что я спокойно буду смотреть на твою молодую девицу?» свеженькую любовницу. Буду с ней ласковой и терпелива. Обучу её профессии, да? А потом? Потом она просто заменит меня. Просто заменит. Как всё просто не так ли? Она на моём месте, а я, ну а я на помойке. Сейчас ведь там моё место не так ли? Да нет, любимый. Не так. Рынаватовня на помойку, ты уж прости. Не выйдет. Сбой. Сбой программы, любимый. Не подвинется твоя послушная девочка. Не подвинется просто так. Не уйдёт. Слишком долго молчала и слишком долго терпела. Как говорится, край. Конец. Терпение кончилось. Больше топтать ты меня не будешь. Гусеницами по рёбрам. Закончили. Слышишь, Лукьянов? Трындец. Марина подошла к окну и открыла его Настиш. На улице только-только наступали сумерки. Было довольно прохладно. И она вспомнила, как говорила мама: "Пришёл морток, надевай трое порток". Мартовское дневное солнце обманчиво, чуть приласкает Ок вечеру напомнит о недалёкой зиме. И всё же пахло весной. Этот запах влетел, ворвался в квартиру с сырым и свежим ветерком, коварным таким. Она глубоко вдыхала эту приятную прохладу и сырость. Стояла так долго, закрыв глаза. Потом почувствовала, что замёрзла, и захлопнула окно. В комнате было темно, но света она зажигать не стала. Легла на диван и укрылась тёплым халатом. Хотелось спать, спать и долго не просыпаться. Она почти уснула, как вдруг резко зазвонил телефон. Она увидела: "Мама, трубку не брать нельзя. Мама начнёт волноваться, сходить с ума". Она чуть привстала, потянулась за телефоном, наконец нашла его на журнальном столике и сказала: Да, мамочка. Я тебя слушаю. Мать тут же уловила что-то в её голосе, конечно же, встревожилась, закудахтала, запричитала. Марина повторяла, что она совершенно здорова, просто устала и просто уснула. Но мама не верила и продолжала выпрашивать, что случилось. Наконец Марина прикрикнула. Мать остановилась и выпрашивать теперь начала дочь. Мама, как всегда, ни на что не жаловалась, только сетовала, что очень скучает, уточнила, что не виделись они уже 11 месяцев, и Марина, удивившись, спросила: "А ты что считаешь?" Мама печально усмехнулась. "Я не месяцы считаю, доченька. Я считаю часы." Марина начала что-то бормотать, мол, отпуск не дают, хотя она очень просила, но... Ты ж понимаешь, мамуль, весна, вот летом в июле, тогда и пойду. Сейчас все так и работают, мам, в таком режиме, не веришь? Да точно, мам, правда, конечно, это Москва. Ну, ты судишь по вашей сонной заводе, а здесь бешеный ритм. все мчатся, спешат, наступают друг другу на ноги. И не только в переносном смысле, мамуль. Мать охала, как всегда, спрашивала, зачем ей Москва, снова не понимала, не соглашалась и снова жалела любимую дочь. «Слушай, Мариша», — вдруг осторожно сказала мама, «я никогда с тобой об этом не говорила, ты уж прости». что полезла не в своё дело. Ты о чём, мам? недовольно спросила Марина. Прости, если я не права, запинаясь, продолжила мать. Только вот зря ты их так, доченька. Жалко их очень. Кого? удивлённо спросила Марина. Ты вообще о чём, мам? Кого тебе жалко? Да тёток этих Актрису, писательницу и докторицу. Зря ты их так. Хорошие тетки, умненькие. Хлебнули достаточно, а тут еще ты. Размазала ты их, Марина. Просто по столу размазала. А зачем? Разве они кому-то плохое сделали? Сами несчастные. Кто, как не ты, их можешь понять? Сама ведь всего добилась. Из города нашего... Кто так успешно, как ты жизнь построил? Хотя, что говорить, это соседи наши и подружки твои думают, что у тебя все хорошо, а я, мать, знаю, чувствую, как у тебя все не сладко. Что у тебя, доченька, есть? Карьера твоя? Есть, правда, только недоброе все это как-то, нечеловеческое, с запашком, чтоб так, И с людьми. Я понимаю рейтинги, и всё же, Маришка, стоит ли эти рейтинги разбитого сердца? Ты хоть подумала, что эти тётки потом будут делать? Ну, как разбираться потом со всем этим? Актриса эта Альшанская, красавица такая. Глаза как озёра. Все её обожают, нет, правда? Все наши бабы А писательницу эту, ну, и Политову тоже все обожают. И книжки её. Сколько надежды в них, сколько света. Прочтёшь, и вся наша жизнь не такой мрачной покажется. А врачиха, скольким бабам надежду вернула, скольких осчастливила, сколько семей изберегла. Марина молчала. Дочка, Продолжала мама: "Ну что дал тебе этот город? Счастье? Да нет. Семью у деток? Нет ведь не дал. Ну есть у тебя квартира, машина, да, есть. А семьи вот нет. И бабьего счастья тоже. Зачем ты уехала?" "Да понимаю, столица, возможности, да. Только вот цена всего этого? А, Мариш. Хватит, сказала Марина. Это уж перебор, мам, остановись. Это ты, дочка, остановись, жёстко ответила мать. А то как бы не было поздно, Марина.